297. Июнь 15. Все ощущения трансмутируются на огнях сердца. Сердце и есть та лаборатория для всех ощущений, в которой получают они свое окончательное оформление. Только рассудок часто нарушает стройность работы этой лаборатории, если ему отдается предпочтение. И все же герой силен не мозгом, но сердцем. И мужество не в мозгу. сатадель мужества сердца, но в загоне сердца человеческие. Интеллект или разум земной заменил его место. Отсюда устройство людские и ограниченность понимания жизни. Когда бытие переносится в сердце, сознание расширяется и, прорывая скорлупу ауры, выходит на пространственный простор. Можно сознательно сосредоточивать мысль на сердце. то есть переносить в сердце мысль для трансмутации ее на сердечных огнях. Даже физические боли трансмутируются сердцем, и только пылающее огненное сердце может их преодолевать. Вот говорим о качествах духа. Но где же то место, в котором они пребывают? Если мужество живет в сердце, то там живут все прочие качества духа. Если бы были от мозга они... то с мозгом они бы и умирали. Но качество Духа приносит с собой человек из прошлой жизни в своем сердце, которое бессмертно равно к чаше хранительнице всех накоплений. Сердце и чаша неотделимы одно от другого. Огни сердца тогда начинают пылать, когда мысли, перенесенные в сердце, получают свое утверждение и грануляцию в нем, то есть кристаллизуются для того, чтобы дать отложение в чаше. Кристаллизуется только мысль примененные, Отвлеченные мечтания, неприлагаемые в жизни, отложения огней не дают. Бесплодны они. Мечтатели бывают двух видов. Одни прилагают мечты для осуществления, другие ограничиваются мечтой, плодов не дающих. Надежды, неподтверждаемые делами, не будут творящую огненную силой и сердцу огней не дадут. Так сердце, будучи средоточием всей системы, является солнцем микрокосма человека. Это нужно прочно усвоить, прежде чем утвердить его мощь в приложении к жизни.